«Эпилог. Ты уверен, что это хороший вариант?» С сомнением отозвалась я, еще раз перелистывая глянцевые страницы. «По отзывам, там весьма склочный персонал и плохая детская анимация. Алечке, конечно, еще только годик, но она у нас такая общительная, что я думала, ей будут интересны представления. Я всегда уверен в том, что говорю». Самодовольно отозвался черт. «Ну и для кого склочные, а для кого милейшие нелюди?» «Этот отель принадлежит одному моему дальнему родственнику, так что, думаю, проблем не будет». «Ох, уж эти твои родственники!» Прошептала я, отодвигая от себя проспект. Мы сидели в гостиной в большом доме Андрея. На ковре перед диваном расположилась Алюшка и увлечённо пыталась запихнуть вилку в розетку на большом безиборде. Когда я первый раз увидела этот огромный домик, со всех сторон, увешанный разнообразными замочками и кнопочками, пришла в восторг. Даже мне было интересно потыкать и понажимать на каждую из них. Мы уже несколько месяцев жили вместе. Сейчас же Алечка самозабвенно играла с новой игрушкой, мы выбирали отель для путешествия. «Родственников не выбирают», — мрачно подытожил чёрт. Когда я всё-таки рассказала ему историю с его братом, он не сразу поверил. В этой реальности всё сложилось иначе, но итог оказался почти таким же. Его сестра погибла дома, упала в ванной. Ударившись головой, потеряла сознание и захлебнулась. Вот уж действительно от судьбы не уйдёшь. По словам Андрея, Юрия он с тех пор так и не видел. Брат уехал и перестал с ним общаться. «Расплата преследует», — сказал тогда Андрей. «И поверь мне, ему не понравится, когда она его настигнет». «Эй, а меня возьмёте?» Одно из окошек в домике Али открылось, и оттуда показалось розовое безобразие. «Я ни разу не видела море». «И в ближайшее время не увидишь», — фыркнул чёрт. «Через границу я тебя не потащу». «Фу, таким быть!» Навка обиженно взмыла воздух и, показав язык, улетела в кухню. Должно быть, заедать горе сахаром. Феечка оказалась ещё одним существом, которое помнило ту историю. По словам Андрея, Моль просто однажды появилась в его доме и заявила, что теперь она живёт здесь. И он ей должен пожизненное содержание в виде трёх кило сахара в день. Учитывая, что взрослые навки вполне могли создать что угодно одним щелчком пальцев, сказать, что он удивился такой соседке, не сказать ничего. Впрочем, как бы одарена она не была, в том, чтобы не брать с собой навку, я была полностью солидарна с Андреем. Перед тем, как ехать, мы планировали по-тихому расписаться в ЗАГСе. Свадьбы я не хотела, мне и звать на нее было некого. Но устоять перед фотосессией в белом платье на берегу моря не смогла. Изначально я надеялась подождать хотя бы до того момента, как Алечке исполнится годика полтора. Но Андрей настаивал на том, что он должен удочерить её как можно раньше, ссылаясь, что ему придётся и так приложить большие усилия, чтобы потом у неё не было аллергии на нелюдей. Этого я очень боялась, не хотела, чтобы в будущем дочь и муж конфликтовали. «Кстати, я тебе ещё не показывал. Он протянул какой-то документ». «Что это?» «Постановление о переводе жилого помещения в нежилое. Разрешение на перепланировку и обустройство отдельного входа. Я уже договорился с бригадой, так что к тому моменту, когда вернёмся, будешь выбирать дизайн будущего ателье». «Андрей!» Я радостно кинулась ему на шею. Этот бессовестный чёрт настолько заразительно и воодушевляюще рассказывал об идее собственного бизнеса, что не проникнуться я не смогла. и теперь буквально считала дни до того момента, когда мы сможем начать. Да, я понимала, что будет непросто, тем более, что сначала я планировала шить только сама. Алечке нашла хорошую няню, которая будет оставаться с ней на полдня, а я в это время буду делать первые шаги в свободном плавании. Уже подумала, как назовёшь. Это должно было быть детское ателье, но в последнее время я всё чаще думала, что стоит расширить клиентскую базу. Наверное, интересно будет шить на тех... У кого есть хвосты, шерсть, рога, а может быть, ещё какие-нибудь дополнительные части тела? Рога и хвост?» — предложила я, прижимаясь к нему. «Ты ещё рога и копыта предложи, тогда от клиентов точно отбоя не будет», — скривился он. «Нет, хвостатым здесь не место. Я имею в виду в названии. Подумают ещё, что ты только на собак шьёшь». Его глаза вдруг вспыхнули огнём, и я буквально увидела, как в них заплясали денежные знаки. хотя Если ты планируешь сделать ателье только для нечисти... Хм, а это же гениальная идея. Тогда хвостатых оставляем? Нет. Он смешно чмокнул меня в нос. Но идею определённо стоит обдумать. В этот момент раздалась телефонная трель. Андрей потянулся за сотовым, а я вернулась к разглядыванию каталога от туристического агентства. «Андрей Андреевич, цербер в городе». Услышала я обрывок фразы, когда мужчина взял трубку. «Это Ирен?» «Что-то случилось?» Взволнованно спросила я, видя, как хмурится чёрт. Но тот лишь покачал головой, вставая и уходя продолжать разговор на кухню. Подобная секретность нервировала. Вернулся он спустя несколько минут, сосредоточенный и серьёзный. От былого благодушного настроения и следа не осталось. Только Алечка по-прежнему сидела на ковре, увлечённая бизибордом. «Андрей, в чём дело?» «Всё хорошо. Но ну, поездку нам придётся отменить». «Я не против, но почему?» Вся эта таинственность начинала пугать. «Юрий, он снова объявился?» «Лучше бы это был он», — вздохнул мужчина. «Нет, просто город перекрыт, и пока стоит остаться дома. Перекрыт город, но как? Кем?» «Помнишь, я говорил, что рано или поздно за моим братом придёт расплата?» «Так вот, она, кажется, пришла». Конец книги Читала? ANNA BAS